Глава шестая. За окном падает снег. Зима не наступала долго. Все время шли дожди. Из водосточных труб, как из водопровода хлестала вода. В школу надо было ходить в галошах, это было очень неприятно, но спорить не приходилось. По дороге встречались такие лужи, что их невозможно было перейти даже в галошах. Не верила, что где-то есть морозы, и снег лежит чуть ли не по колено. И даже, может быть, где-то катаются на лыжах, на коньках. Петя печально смотрел, как с голых веток дрожа падают тяжелые мокрые капли, похожие на крупные слезы, и ему самому хотелось горько плакать. И вдруг совершенно неожиданно, когда решили, что зиме вообще не бывать подул холодный северный ветер. В течение нескольких часов все высохло и затвердело, деревья покрылись звонкими стеклянными чешуйками, а тучи низко свесились над домами, словно собирались улечься на крыш или просто посередке улицы. А к вечеру пошел снег. Белые мошки не смело вертелись в воздухе, то опускаясь, то снова взлетая, как будто никак не могли решить, что им делать — упасть на холодную землю или взвиться обратно к тучам. Петя с радостным визгом вскочил на подоконник и распахнул форточку. Наконец-то началась зима. Когда повалил снег как следует, и целые тучи белой пушистой мушкары закрутились перед окнами, Петя высунул из форточки обе руки. И снежинки доверчиво полетели прямо в его теплые розовые ладони, мгновенно тая — не успевая показать своей хрупкой звёздной красоты. Мама тоже подошла к окну, присела на подоконник. «Как красиво! Похоже, будто роятся белые пчёлы!» «Точь в точь!» — воскликнул Петя, продолжая ловить снежинки. «Совершенно точь в точь!» «И ещё, похоже, будто снежная королева прилетела к нам из своего ледяного царства. Помнишь? У Андерсона!» «Петя перестал ловить снежинки!» «Я ничего не знаю про Снежную королеву». Мама удивилась. «Неужели я тебе не читала этой сказки? Ведь она моя любимая». «Никогда!» — с возмущением вскричал Петя. «Ни разу! Там о пчелиной Снежной королеве? Ну что ты! Там о мальчике Кае и девочке Герде, о том, как они дружили». «Не читала?» М -м, «Такая чудесная сказка». «Ни разу! Как тебе не стыдно?» Они жили по соседству, под крышами двух островерхих домиков. Так близко друг к другу, что могли переговариваться из окошек. И там же наверху они устроили себе сад, в котором посадили куст розовых роз. Летом они любили сидеть под этим кустом, а зимой, когда окна замерзали... «Знаю! Знаю!» — вдруг вспомнил Петя, «все знаю». Мальчик нагревал на огне монетку и прикладывал к окошку. Получалось круглой дыркой, они с девочкой смотрели на снежок. «Значит, читала?» «Да!» — весь раскрасневшись, вскричал Петя. «Да, да, да, читала! Теперь вспомнил!» А мама, любуясь снегом, падающим за окном все гуще и гуще, говорила тихим и каким-то особенным, чуточку взволнованным голосом. Одежда снежной королевы была соткана из снежных звездочек, и сама она была прекрасна. Но сердце-то у нее было ледяное. Попросту говоря, совсем у нее не было сердца — место сердца у нее был кусочек льда. И когда она унесла в свое царство Кая, она и его заморозила. У него стало ледяное холодное сердце, и он забыл свою маленькую подружку. — А она? Ведь она его не забыла? — Нет, она была удивительно смелой девочкой, с горячим любящим сердцем. И она пошла искать своего товарища по всему свету. — Ведь ее тоже могла утащить снежная королева, — прошептал Петя. И у разбойников ей было страшно. Но «Как же она все-таки не испугалась?» «Когда по-настоящему дружишь, о себе нисколько не думаешь и за себя ничуть не боишься, это и есть настоящая дружба?» Петя задумчиво смотрел на падающий за окном снег, тихонько повторил. «Дружба? Разве это такая важная вещь, дружба?» «Настоящая дружба? Да это самое важное в жизни человека и самое прекрасное!» «Да?» Задумчиво немного удивленно проговорил Петя. А я не знал. А у нас с тобой дружба, мамочка? Мы с тобой очень дружим и всегда друг другу верим. Разве для дружбы важно верить? Очень важно. С Вовкой мы тоже дружим. Только знаешь, Вовка теперь сидит на третьей парте уже давно. Это ничего для дружбы? Это совершенные пустяки. А вот с тем мальчиком, знаешь, который сидит теперь со мной вместо Вовки, с ним я не дружу, ни на копейку. Петя поморщился. «У него одни клякса с ним никто не дружит». «Почему же вы с ним не дружите? Это очень плохо». «Плохо? Очень плохо». «Ты думаешь, очень плохо?» Протянул Петя щурец на снег. «Почему?» А снег все падал и падал. И в другой половине дома, где жили чернопятка, тоже увидали за окном снег. Первый увидел его Вовка. «Снег!» — завопил он на весь дом. «Настоящий снег!» Он тоже влез на подоконник и тоже распахнул форточку, просунул наружу голову. Было просто удивительно, как мог он так легко протиснуть свои толстые красные щеки. А снег уже падал густо крупными хлопьями. «Смотрите! Смотрите!» Задыхаясь от восторга, кричал Вовка. «Смотрите все!» Он втянул голову обратно в дом. Все-таки непостижимо, как это пролезли его щеки. «Завтра мы с Петькой на санках...» Он снова высунулся в форточку. Или на лыжах. И опять бедная многострадальная голова оказалась в комнате. Или в снежки Он снова высунулся наружу. Толстые красные щеки, как им досталось. А снег падал и падал. Может и правда, снежная королева мчалась на белых конях, на ее великолепный снежный плащ вместе с ветром несся над всей землей? А в это время третий мальчик, тот рыженький, который занял на парте место Вовки, Его звали Кириллкой, тоже стоял возле окна и тоже глядел на снег. Он думал, что, может быть, и на севере сейчас идет снег. Только уж, конечно, тот снег получше этого. И его гораздо больше. Потом он подумал, что отец, наверное, давно катается на лыжах. Или на собаках. А может, даже на оленях. Очень намного можно кататься там у них, на севере. Давно папа уехал, а еще не прислал ни одного письма, Каждый день кирилка спрашивает на почте письма от папы, а ему там отвечают «Пишет, пишет». «Но если пишет, куда же деваются папины письма?» Кириллка тихонько вздохнул. А снег все шел, шел, и за окном становилось темно. Потом Кириллка подумал, что завтра в школу можно идти в валенках. И это очень хорошо, потому что ботинки у него давно прохудились А сказать об этом тетке боязно. Обязательно заругается, что прохудились Обязательно. После Валина Кириллка сразу вспомнил про школу, про Петю Николаева, и вздохнул еще громче. Сколько дней они сидят рядом, он и Петя, а все равно Петя ни по не хочет с ним дружить, даже рукой заслоняет свои буквы, чтобы Кириллка на них не смотрел. На какие у Пети буквы? Какие буквы? Вот вчера у Пети капнуло на парту клякса. кирилка поскорее вытер эту кляксу, да еще послюнявил, чтобы на крышке не осталось пятна. Петя почему-то рассердился, он сказал, значит, ты подлиза, и покраснел. А чем же он подлиза? Книги он всегда кладет в парту точь-в-точь, точь, как Петя, и карандаш у него похож на Петин, и промокашка тоже на красной ленточке. Чем же он подлиза? Конечно, если бы он отвечал без запинки уроки, если бы не кляксы, Петя бы с ним дружил. А что ему делать? На дополнительных занятиях он всегда отвечает хорошо, а вот в классе при всех боится. Клавдия Сергеевна, она добрая, она ему говорит, «Ну, Кириллка, ну отвечай же». «Какое ты право? Ты же все знаешь. Отвечай». А он стоит у доски и молчит, не может слова выговорить. Вдруг все засмеются. насколько у него клякс?» «Все тетради в кляксах. Разве можно дружить с мальчиком, у которого столько клякс?» «А как же ему без клякс, если на столе всегда белая скатерть?» «Вот и приходится уроки делать на подоконнике». Учительница Клавдия Сергеевна то и дело повторяет, рука, которой пишешь, вся должна лежать на столе. А на подоконнике не то что рука, тетрадь еле помещается, а локоть совсем свисает. Вот потому у него и клякса, что на подоконнике. И в колдунчики его не берут играть. На переменках все мальчики играют, а его не берут. Никогда. Только дразница. Рыжик-пыжик, почем десяток веснушек. Если... Веснушке хорошенько потереть щеткой, может, они сотрутся? На этот раз кирилка вздыхает глубоко и протяжно. «Тише!» — сердито шепчет тетка. «Генечку не разбуди!» Генечка — ее сын. Хоть ему только пять лет, дерется он очень больно, а сдачи к Генечке тетка не велит давать. Новые ботинки, которые ему перед отъездом на север купил отец, тетка спрятала в комод. Наверное, для Генечки. И новую шапку-ушанку тоже отец купил. Надевает Генечка. А когда тетка идет в гастроном или на базар, или еще куда, то велит Кирилке, чтобы тот смотрел за Генечкой не обижал его. А почему Генечке она не говорит, чтобы он не дрался? Кириллка опять вздохнул. Говорят, тише, прошепела тетка, уроки делай. Сделал. тонким глазком отвечал Кириллка и снова вздохнул. Что же поделать? У него такая привычка вздыхать да вздыхать. Плохо жить на свете, когда совсем один, когда тетка слова ласкового не скажет, а дядя, папин брат, хоть добрый, да все равно на работе, иногда погладит Кириллку по голове, только редко это бывает, мой отец далеко, на севере, и сам не едет, и писем не шлет, а главное, плохо, когда нет товарищей, плохо, ох, как плохо».